Глава 9 Лионелла Сознание вернулось, но не хотелось верить, что такова реальность. Я стояла, прикованная к стене, не имея сил пошевелить ни рукой, ни ногой, и смотрела на парня. Мне не удавалось ни одно движение, даже дышать приходилось с трудом. Чувствовала руки дракона на своих щеках, но не могла отвернуться. Прочные металлические оковы удерживали меня, не позволяя пользоваться магией. Сама не понимала, что со мной. Руки в местах, где их удерживали оковы, ныли и болели. Шею сдавило словно тисками. За парнем, продолжавшим стоять слишком близко от меня, ничего нельзя было разглядеть. Своей мощной фигурой он заслонял, казалось, весь мир от меня. Позади дракона слышала голос Хвостатого. а В ушах все еще звучали его слова: "Вернуть ее обратно". Да нет, мне такое счастье и не снилось в моем то положении. А вот на минутку освободиться от оков и поквитаться с Хвостатым это я бы с радостью. Но моему желанию не суждено было исполниться, по крайней мере, сейчас. Тебе не светит за меня ничего. — спокойно проговорила я, глядя в черные глаза дракона, в которых плясали алые искры. — Отец не станет рисковать своим народом ради меня. Но дракон ничего не ответил. Увидела, как его взгляд опустился на мою шею, на которой красовался металлический ошейник. Потом его взгляд переместился на мое запястье. Я чувствовала, как по руке стекает тонкая струйка крови. Руки дракона все еще были на моих щеках. Почувствовала, как его сильные пальцы сжались, оставляя следы. Глухо застонала. Говорить не могла. Но так и хотелось крикнуть. Если уж решил убить меня, то зачем же кости на лице ломать? Дракон дернулся, словно его током ударили. Но я не виновата была, потому что как знала, что магией не могла пользоваться. Правда, все еще не понимала, в чем причина моего бессилия. «Келяр!» — заорал дракон. Уши заложила поморщилась «Он еще и оглушить меня задумал?» Хвостатый подскочил к дракону. «Это что?» — потребовал ответ дракон, кивнув на мои руки. Хвостатый изумленно уставился на мои запястья, по которым текли струйки крови. «Ну, я...» э -э — э промычал хвостатый. Дракон, что-то прорычав, схватил мелкого за горло и потащил к двери. «Просто их совсем недавно изготовили из нового материала, не обтерлись еще». В ответ дракон зарычал так, что, казалось, стены затряслись от его голоса. Дверь с грохотом захлопнулась. Я прикрыла глаза. Сил с каждым вдохом становилось все меньше. В темноте, скованной цепями из неизвестного мне металла, я задыхалась. Поняла, что начинаю терять сознание. Глаза закрывались, я держалась из последних сил. Дверь с таким же грохотом открылась, заставляя мое сознание вновь вернуться — но всего на пару мгновений. «Ей нужен свет, придурок!» — гневно говорил дракон. Мои глаза закрылись, потеряла сознание. Только чувствовала сильные руки на своем теле, нежное тепло и успокаивающее сердцебиение. Дракидор, увидев бордовые струйки крови на запястье, принцессы почти обезумел. Схватив брата за горло, выволок его из комнаты. Поправил его физиономию От окончательной расправы с небутевым братишкой меня отвлекла Леона. Чувствовал, что ей плохо с каждой секундой. «В моих покоях подготовь для нее все!» — скомандовал я. «Было плевать, увидит ли кто-нибудь принцессу в замке. В самый момент просто хотела облегчить хоть как-то ее боль». Понимал, что повернуть время вспять и искупить вину брата перед ней не смогу. Вернувшись в комнатушку, увидел, что леонелла теряет сознание. Видел, что ее волосы уже не так блестят, как раньше. Ей не хватало света. Она задыхалась. Чувствовал, как браслет на руке начал гореть огнем, причиняя боль. — Драк, ты ее к себе в спальню понесешь? — — удивлённо проговорил Келяр. — Ей нужен свет, придурок! — рявкнул я брату. Усхватившись рукой за цепь, оторвал её от стены. Металл с тихим перестуком ударился о пол, увлекая малышку за собой. Подхватил её на руки. — Ты ещё здесь? — посмотрел я на брата. Тот кивнул и убежал выполнять поручение. А я, вырвав цепи, удерживающие ноги и шею принцессы, Понес ее в свои покои. То ли жители замка были слишком заняты своими делами, то ли Киляр позаботился, но на моем пути никто не встретился. Спустя десять минут я уже открывал дверь своих комнат ногой. Захлопнув ее, осмотрелся. Этот э, дракон, по нелепой случайности оказавшийся моим братом, Уже метался по моим комнатам, освобождая место около одной из стен, отодвигал мебель. Еще и шторы задернул, не давая солнечному свету проникнуть в комнату. — Киляр, ты идиот! — четко произнес я, подходя к кровати. Уложил принцессу на постель, а сам принялся открывать окна, позволяя свежему воздуху и солнечному свету литься в комнату. Обернувшись, увидел, как солнечные лучи устремились к кровати, словно живые. Свет замер на теле девушки, лежавшей на постели неподвижно. На моих глазах ее тело словно впитывало солнечные лучи, поглощало их. Волосы вновь начали переливаться и искриться в солнечном свете, ослепляя и радуя глаза. «Вот это да!» — услышал голос Киляра. Совсем забыл о присутствии брата. — Уходи, — тихо проговорил я, — и распорядись, чтобы меня никто не беспокоил. К вечеру я сам спущусь. Киляр молча кивнул. Взгляд вновь вернулся к Леоне. — Она ела? — спросил я. — Не знаю, мы ее утром похитили, — тихо ответил брат. — Прекрасно, ее еще и голодом морили, идиоты! «Распорядись еды принести», — приказал я брату. «А что принцессы едят?» — уже в дверном проеме поинтересовался брат. Бросил на Келяра тяжелый хмурый взгляд. Тот, приподняв руки вверх, быстренько исчез, закрыв за собой дверь, подозревая, что я не в том состоянии, чтобы шутить. В комнате стало тихо. Только ветер шевелил занавески, принося прохладу. «Принцессы едят драконов», — пробормотал я, прикидывая, как леонелла поступит, когда очнется.